Глава 3. Жарко, черт! Почему так жарко? Что это за место? Зачем я тут? Стас попытался встать, но не смог. Руки и ноги не слушались. Он попробовал оглядеться, однако и это простое действие выполнить оказалось не под силу. Тело не отвечало на приказы мозга. Да что за херня? Посоли чуток, донеслось откуда-то сзади. Ничего, госовита возразили левее. «И так сожрут. Кто здесь? Кто здесь? крикнул Стас, на себя не услышал. Лишь тупое ватное Ух-ух, ух-ух, в голове и жужжание. Нет, жужжание не в голове, сверху. Жирная зеленая муха заложила вираж под черным дощатым потолком и начала снижаться. Один круг, второй. Маленькие полупрозрачные крылья бьют по воздуху в бешеном темпе, заставляя его гудеть тонко и мерзко. Третий гул усиливается, приближаясь, настырно, монотонно Четвёртый. Все ближе и ближе. Перламутрово-зелёное брюшко блестит в скупом, подрагивающем свете керосиновой лампы, з Zelda. словно миниатюрный дизель-генератор на крыльях. Муха пролетает возле лица, близко-близко, так что колебания воздуха ощущается кожей. Последний вираж. Села. Шесть грязных лапок приземлились стасу на лоб. Передняя пара приподнялась И лапки начали тереться друг от друга, издавая сухое отвратительное шуршание. Пошла прочь, но муха не реагировала. Стас попытался наморщить лоб, ничего не вышло. Мохнатые лапки пришли в движение, потоптались немного на месте и засеменили в сторону носа. Тварь, Грязная насекомая пробежалась до переносицы, запустила хоботок в набухшую капельку пота и повернула к брови. Раз-два-три. Раз-два-три. Перебирают лапки, оставляя за собой зудящий след. И вот они уже взбираются по волосам. Черная мохнатая тушка с зелёным брюшком ползёт дальше, через заросли к новой поляне. Она ползет к глазу, она уже на веке. Мерзкие крошечные лапы карабкаются по ресницам. Муха переваливается и падает прямо на глазное яблоко. Бум! Твою мать! Да что же это такое? Стас изо всех сил зажмуривается, но веки будто каменные, они неподвижны, и глаз неподвижен. Все так же пялится в потолок, наполовину закрытый теперь мутно подергивающимся пятном. Муха устраивается поудобней. Она чувствует себя вольготно, Немного влажная хитиновая оболочка то, что нужно сейчас. Вот здесь, в самом уголке, скопилось чуть больше влаги. И маленькое нагноение очень, кстати, чудесное место. Муха пристраивается брюшком к слезному мясцу, и перламутрово-зелёная плоть начинает конвульсивно сокращаться, производя на свет микроскопические, покрытые слизью яйца. Они переваливаясь в желтоватых сгустках растекаются, заполняют бреши между глазом и веками проскальзывает в глазницу под яблоко, туда, где им будет безопасно и сытно, когда станут личинками. Залезут поглубже, зароются и будут ждать, откусывая частички подгнившей мякоти своими аморфными рыльцами. Жрать! У тебя готово? Зычный голос отвлекает Стаса от наблюдения за копошащимся пятном. Нет еще!» – отвечает второй. Да чего ты телешься? Сейчас, сейчас, не шуми. Стук подошв по скрипучему полу возникает сзади и неспешно приближается. Ляск металла о металл звучит уже совсем близко, словно надфиль ходит по лезвию. Вжжк! Вжжк! Блядь, это еще зачем? Темное пятно резко дергается и вновь обернувшись жирно зеленой мухой с пронзительным жужжанием взмывает к потолку. Ну, что тут у нас? В поле зрения появляется человек. Крупная блестящая лысиной голова, жирная харя, раскрасневшаяся от стоящей вокруг духоты, борода лопатой, широкие плечи под влажной холщёвой рубахой и лямка кожаного фартука. Человек обходит Стаса справа и остановившись внимательно осматривает. Мельсистый. Правая рука бородача поднимает топор с тяжелым широким лезвием. Он на секунду замирает в верхней точке и резко опускается. Тук. Стас Олегоньков встряхивает, и потолок перед глазами сдвигается. Бородач левой рукой упирается Стасу в бок и дергает правым плечом назад. Слышна чавканье, выходящее из мяса стали. Топор снова поднимается и падает. Хрясь. Треск ломаемой кости дополняется влажным шлепком лезвия о разваленную на плоть. Сочащиеся вязкой багровой жижей края липнут к металлу и нехотя отпускают его, издавая жадное хлюпанье. Не может быть, Этого просто не может быть. Бородач снова поднимает топор, но замирает и медленно переводит взгляд на лицо Стаса. Он смотрит прямо в его немигающие, остекленевшие глаза. Неужели слышит, Черт! он услышал меня. Эй, эй, мужик, слышишь меня? «Подъем!» — Орёт бородач и замахивается топором уже в сторону лица. Раскатистый металлический гул вторит его голосу. Что? Оглох едрить твою, вставай! Стас пытается уберечь лицо от нависшего топора, дернулся всем телом и с удивлением обнаружил, что это ему удалось. Он перекатился на бок, упал, и стремительно кружащаяся перед глазами картинка с бородатым мясником исчезла уступив место расплывчатым желтоватым пятнам на черном фоне. Под ладонями что-то захрустело. «Солома!» Стас быстро огляделся. Клетка. Вот черт! Я в клетке, слава богу. Задремал, что ли? Язвительно поинтересовался, разбудивший его голос. Стас поднялся на ноги и осмотрелся. Возле камеры, держа керосиновый светильник, стоял брат Николай. А за его плечом из полутьмы коридора проступал силуэт, покрытый капюшоном головы с двумя янтарными точками, поблескивающими в свете пламени. Силуэт чуть дернулся, и недолгая тишина нарушилась гаденьким, хриплым смешком. Коллекционер Стас даже пошатнулся от удивления. "Здравствуй, дружище". Охотник расплылся в улыбке, подошел и протянул через решетку ладонь для приветственного рукопожатия. А я уже не чаял Стас чисто рефлекторно сделал шаг назад и с подозрением глянул на протянутую руку. Но охотник продолжал настойчиво тянуть пятерню, активно показывая мимикой, что не время сейчас ломаться и демонстрировать рудиментарную принципиальность. С этим Стас был согласен. Положение действительно не располагало к капризам, а столь необычное поведение коллекционера, хоть и удивляло вплоть до легкого ступора, но все же было лучше, чем поведение обычное. По крайней мере, его появление здесь давало шанс на неизвестно на что. Однако отсутствие всяких шансов делу тоже не помогало. Рат видеть в целости. Сас радушно улыбнулся и наконец пожал протянутую руку, добавив про себя: "А вот сохранность не на высоте". Вид у Арзамасского головореза действительно чуть изменился с момента последней встречи. Плащ внизу разодран, Красная пыль, покрывающая высокую худую фигуру с ног до головы, облепила правый рукав многочисленными шершавыми кляксами. Косяшки пальцев содраны в кровь, на левой скуле видна длинная подсохшая ссадина. Но ехидная ухмылка, как всегда, радует окружающих, а из-под полы выглядывает ствол бизона, точь-в-точь точь, как у муромских безопасников. Что со мной сделается? продолжил коллекционер разыгрывать сцену встречи двух старых друзей. Сам-то как? Ничего пока не откусили. А то ведь народ здесь ушлый, только задеваешься и цап! Он расплылся в плотоядном оскале и хлопнул Николая по плечу. Ну ладно, открывай давай. Так и будем, что ли, через решетку разговаривать? Не-не, помотал головой бородач. Без приказа нельзя. Да ты чего, Колян? Это ж друг мой, Стас. Охотник развернулся в полоборота к собеседнику и указал на объект притязаний. Мы ж с ним вместе пуд соли сожрали. Он мне жизнь спасал, а ты его как скотина в клетке. Обитатели барака, разбуженные посторонними звуками, зашевелились и скоро уже в полном составе с интересом наблюдали за развитием событий. Какой шпион? Ты чего говоришь-то такое? Коллекционер продолжал усиливать натиск. Штаб мой квариш под мурамских прогнулся. Ну, бля. Он развел руками с выражением полного недоумения. Да я им объяснил уже, что в Арзамас иду, что у меня там дела, Подключился Стас. Они не слушают. Но брат Николай был непреклонен. Без приказа нельзя, отрезал он. Иди и разговаривай с отцом Фомой. Ночью, спросил коллекционер. Жди утра. На ну, что ты будешь делать? Охотник повернулся к Стасу и виновато пожал плечами. "Такие вот порядки. Ничего", ответил тот. "Я подожду". "Ага. Не уходи никуда", погрозил пальцем коллекционер и направился в сторону выхода. "Упрямый ты человек, Николай Михайлович", обратился он к бородачу. "Служба такая. Ладно, служба. Как же Ната родила уже? Двойню?" "Да ты что, пацаны?" Если. Бы. Ну, детки тоже хорошо. Дверь барака закрылась, возвращая его обитателей в темноту, и Стас вновь почувствовал на себе пристальные взгляды. По клеткам побежал шепоток. Общее возбуждение нарастало, пока самый смелый представитель местной общественности, коренастый мужик в изодранном бушлате, не решился обратиться к герою дня. Это, Стас, начал он осторожно, Ты вроде говорил, что дела у тебя в Арзамасе. Говорил, стало быть, туда и двинешь, если получится. Слушай, Стас. Парламентер подошел ближе и начал вещать доверительным тоном. «Коли в те края идешь, может, и в Первомайск заглянешь. Брат у меня там, Андреем звать, Терещенко. Возле пневматики живет». Ты ему передай, чтоб денег собрал на выкуп, а, дружище. Глаза просителя увлажнились, голос задрожал. Выручи, подохну я тут, руки гнить начали уже. Он вытянул пятерни с кровоточащими трещинами промеж пальцев и всхлипнул. Скоро работать не смогу, и тогда все! хана мне. Не успел Стас открыть рот, чтобы аргументированно отказаться, как прошения хлынули со всех сторон. Сидельцы принялись горланить наперебой, выкрикивая имена родственников, названия деревень, фортов, городов. Каждый надрывался, что есть мочи, стараясь переорать разом вскипевшую толпу. В ближайшей камере началась драка за место у решетки. Люди отпихивали друг друга, протискиваясь поближе к своей единственной надежде на спасение. Падали на колени рыдали, умоляли. Худющий парнишка лет 17 оказался прижат к прутьям, напирающей сзади людской массы, но все равно продолжал беззвучно шевелить губами, глядя на Стаса как на спасителя рода людского. Пожилая женщина, лопочущая что-то про сыночка Лёшеньку, резко отшатнулась, получив локтем в зубы, бухнулась на пятую точку и заревела, размазывая кровь по морщинистому лицу. А толпа продолжала гудеть, Обрушивая на Стаса нескончаемый поток бессмысленной информации, «Заткнулись все!" проорал он так, что у самого в ушах зазвенело. Сначала примолкла ближняя клетка, за ней вторая. Оставшиеся три насторожившись, тоже сбавили громкость, и наконец в бараке снова воцарилось молчаливое тревожное ожидание. "Я иду в Арзамас и никуда больше", заговорил Стас, дождавшись тишины. У меня нет ни малейшего желания носиться по округе с вашими весточками, толпа разочарованно вздохнула. Да кто сюда попрет вас, людоеда, выкупать? Думаете, в Первомайске или в Тингушево об этом не знают ничего? Так что сидите уж, жрите свой бульон да помалкивайте. Услышав это, народ совсем приуныл. То тут, то там зазвучали всхлипы, переходящие в плач. Парламентёр, утирая сопли, раздрадосадованно покачал головой и одарил Стаса недобрым взглядом. "Ну и сука же ты", произнес он пустым, лишённым эмоций голосом. "Ведь мог хотя бы соврать". Стас не нашел, что ответить на эту инсинуацию, и решив закончить бесперспективное общение, удалился обратно в угол. Но спать уже не хотелось. Все мысли были заняты неожиданным визитом коллекционера Скользкая тварь. Как он ухитрился из-за стенков Муромских выбраться? Как меня разыскал? И самое интересное, что у этого гада на уме? Зачем ему меня отсюда вынимать, грохнуть и перед заказчиком отчитаться? Сложновато будет. Это ты паскуда, раньше из засады малял, а сейчас-то хер. Главное, не с пустыми руками за ворота выйти. Да, тут подумать нужно. Добровольно он мне ствол не выдаст, это факт. Себе заберет». Но как? Мы же друзья, не разлей вода. Некрасиво получится друга закодычного, словно раба перед собой гнать. Э-э. Стас улыбнулся, довольный ходом мысли. Первую оплошность ты поганец уже допустил. Тебе бы меня выкупить и проблем не знать, а с деньгами-то видать облом. Не разжился по дороге. Вот и приходится теперь спектакли разыгрывать. Но с другой стороны, улыбка исчезла, сменившись мурым выражением. Нет, нет. Такого допускать никак нельзя. Думай, Станислав, думай, если не хочешь, чтобы этот выродок у тебя в печенке ножиком ковырялся. За разработкой будущей стратегии время пролетело незаметно, и только скрип дверных петель вырвал Стаса из хитросплетения мыслей. Брат Николаев в сопровождении еще одного блестителя Веры подошел к клетке и звякнул ключом о прутья. Вставай. Обратился он к Стасу тоном чуть менее презрительным, нежели ранее. К стене. Стас послушно выполнил приказ. Ключ в замке повернулся, и дверь камеры открылась. Выходи. Столь ранняя побудка еще до выгона рабов на трудовые подвиги Стаса немного обеспокоила, хотя он и сомневался, что неугодных здесь принято на заре расстреливать. Нет, вряд ли. Захотят пришить Пришют без затей прямо в клетке. а может забьют до смерти, чтобы патрона не тратить или мачете свои в ход пустят. Ну вот, двор прошли, уже хорошо. Значит, жить будем, вопрос только в сроках. Куда идем-то?» то Решил Стас прояснить ситуацию. отец настоятель говорить с тобой будет, ответил Николай. На какую тему? «Придем, сам узнаешь. г Г-образный тупик между тем остался позади. И троица свернула налево. Монументальное сооружение, занимающее центр площади, оказалось храмом, как Стас и предполагал. Николай творил тяжелую резную дверь и мотнул головой, приглашая зайти. Изнутри потянуло мягко обволакивающим ноздри запахом ладана, а штукатурные стены первого этажа и потолок были украшены росписями, не слишком искусными но сделанными явно с душой и большим старанием. Сюжет их вращался по большей части вокруг батальных сцен. Одна фреска изображала богатыря верхом на могучем коне, крушащего оступатав пудовой палицей. На другой кисть художника запечатлела отпевание убиенных русских витязей. Третья повествовала о воздаянии по заслугам пленным басурманам. И далее в том же духе При этом автор явно не чурался кровавых подробностей и не особо стремился следовать церковным канонам. Красные тона превалировали в общей палитре, струясь из отрубленных голов и конечностей. В центральной стены размещался небольшой иконостас, заполненный сплошь новоделом. Наиболее интересный экземпляр демонстрировал прихожанам лик Святого воина Ошибиться в том, что с иконы на паству взирает именно воин, а не какой-нибудь бесполезный великомученик, не представлялось возможным. Суровое лицо, обрамленное седою бородою и искрящимся нимбом, хранило печать военной мудрости. Багровая мантия собиралась в складки на могучих плечах, а руки сжимали ока, расписаны золотом. Судя по тому, что эта икона занимала центральное место в храме, Запечатлен на ней был никто не иной, как Илья Муромец. Об этом свидетельствовал и текст молитвы, выведенный на стене чуть выше иконостаса. Молитва была весьма длинная, да к тому же еще и на церковнославянском. Стас пробежал глазами по диагонали, выхватил из середины текста довольно любопытный фрагмент: «Допознаем согрешение наше и покаемся в гресях наших". И воспримем силу духовную, да и крепость телесную обрящим, еще и при временном веке возмащинам житие свое исправите и Русь святую возродите. Но в суть вникнуть не успел, будучи припровождён через молельный зал, ведущий наверх лестница. Преодолев вместе с конвоирами три пролета, Стас обнаружил, что здание храма имеет и второе назначение. Верхний этаж был явно жилым. Об этом свидетельствовало все, от чистых ковровых дорожек на полу до разливающегося по коридору запаха еды. "Стоять!" скомандовал Николай возле предпоследней двери, под подконое и постучал. "Заходи!" прогудел в ответ мощный командный голос. Николай открыл дверь, шагнул в комнату и подал Стасу знак входить, продублированный сзади тычком приклада для лучшего усвоения. Убранством комната напоминала рабочий кабинет. Богато обставленный и хорошо освещенный. Слева на улицу выходили три окна, обрамленные порчёвыми шторами. По правой стене стояли несколько книжных шкафов, забитых до отказа. На полу возле двери, собранные высокие стопки, также лежали фолианты, а храме, расположенном прямо под ногами, напоминала лишь одна иконка, скромно приютившаяся в уголочке у окна. Основную же площадь кабинета занимал огромный, прямо-таки монументальный стол. Он тянулся от центра комнаты и заканчивался возле дальней стены, образуя букву Т с ножкой, окруженной многочисленными стульями, на одном из которых в полоборотах двери восседал коллекционер, а за перекладиной, поглаживая роскошную седую бороду, развалился в массивном кресле мужик весьма солидных габаритов. Прямо перед ним стоял поднос, с тремя источающими божественный аромат блюдами и хрустальным графином. В правой руке здоровяк сжимал вилку с нанизанным куском жареного мяса, часть которого уже активно пережевывал. "Поклонись отцу-настоятелю", шепнул Николай. Стас вежливо кивнул богатырю, рассудив, что падать низко пока что рановато. "Ну", осклабился отец Фома. "Рассказывай, кто такой Что в наших краях делаешь? Да он, взял было слово коллекционер, но тут же замолчал, увидев здоровенную ладонь у себя перед носом. "Обожди", прогудел Фома. "Тебя я уже слышал. Пускай сам говорит". "Охотно расскажу", выразил Стас готовность к сотрудничеству. "Мне скрывать нечего. Зовут меня Станислав, можно просто Стас. Я наемник. В края ваши попал транзитом, а мне вообще-то в Арзамас нужно". Продолжай, продолжай, кивнул Фома и стянул зубами кусок с вилки. А чего продолжать-то? Ну, расскажи, какие дела у тебя в Арзамасе? С Хромым мне встретиться надо, выпалил Стас, чем заставил коллекционера вдохнуть поглубже. «Работенку одну хочу обсудить с Хромым. Слышь, Кол, обратился отец настоятель к охотнику и мотнул головой в сторону допрашиваемого. Конкурент твой, Да ну что вы, осторожно возразил Стас и мило улыбнулся. Какой же я конкурент. Так, по мелочи. До да колам не высоковато. Скромнище, шельмец!» – подыграл коллекционер. «Притрется в Арзамасе, ещё и меня за пояс заткнет!» Ого. Фомас мерил обоих взглядом и остановился на Стасе. А на кой тебя понесло-то в такую даль? В Муроме, что ли, работы не нашлось? Море мне работы всегда хватает, но не для меня. Почему? Конфликт у нас с гвардейцами тамошними вышел. Нехорошо получилось, грязно. Теперь вот умением своим новое место приложения ищу. И чего не поделили с гвардейцами-то? Фома хитро прищурился, видимо, готовя уже следующий каверзный вопрос. Бабу, ляпнул Стас, не особо раздумывая. Бабу? переспросил отец-настоятель. И получив в ответ утвердительный кивок, ненадолго задумался. Что? Так хороша?» Стас слегка подался вперед, будто хотел шепнуть сокровенную тайну Фамие на ухо. Если сравнить ее, блядей с доковой деву Марию, блядей с девой Марией, одинаково невинными покажутся. В воздухе повисло неопределённое молчание. Через пару секунд разорванное богатырским хохотом Двое конвоиров после одобрения шутки отцом настоятелем тоже осторожно посмеялись. "Да", заключил Фома, отдышавшись, "За такую можно и пободаться. Ну а с Коломом у вас что? Как познакомились?" "Он мне тут все уши о тебе прожужжал. Давно это было", покачал головой Стас. "Забыл уже, что мы там вместе в первый раз обстряпывали. Помню только, доставал он меня сильно бредом своим про полезные мутации". Как привяжется, хоть вешайся. Это точно, подтвердил Фома и снова заржал. Коллекционер тоже посмеялся, но вышло это у него как-то неискренне. Хорошо, что я терпеливый, продолжил Стас, улыбаясь. Другой плюнул бы, да свалил, а я остался. Зато теперь знаю, что Кол отличный мужик, настоящий профессионал. Работает залюбуешься, не без странностей, конечно, но кто нынче не грешен? И то верно. Согласился настоятель, тут же перейдя к следующему вопросу. Слыхал я, что на Леньку самовара вам заказ давали, и будто бы до самого Александрова его пасти пришлось. Неужто правда, или приврал кол? Фома бросил на охотника косой взгляд. Вроде ж под гусем самовара угомонили. Как на самом деле-то было? Коллекционер открыл было рот, но помятуя о предыдущей бесплодной попытке, Листв циккнул сквозь зубы и промолчал. Стас нахмурился, делая вид, что силется вспомнить былые подвиги вальнули мы самовара под Гусем или в Александрове? 50 на пятьдесят или заведомая лажа? Неужели коллекционер такой дурак, что настолько подробными рассказнями стал бы уши заливать настоятелю? Не похоже. Самовар, говорите? Почесал Стас затылок. Хм, нет, что-то не припомню такого. Да и в Александрове я сроду не был. Напутал кол с другим напарником ходил, наверное. Да? Фома задумался. Или это я уже путаю? Говорил ты мне такое? обратился он к коллекционеру. Нет, не говорил, ответил тот. А и точно. хлопнул настоятель ладонью по столу. Это же Серега Губа рассказывал. Помнишь его? Помню, кивнул коллекционер. Редкостный мудак. Не без этого. В прошлом месяце под телегу угодил в Арзамасе. Пьяный шел, споткнулся и был таков: весь ливер, говорят, отдавило. Как оно бывает-то? Столько лет со смертью в обнимку хаживал, а тут. Да, неисповедимы пути Господни. Фома вздохнул и снова поглядел на Стаса испытующим взглядом. «На братьев наших, почто, пошто в прицел брал? Так ведь. Стас пожал плечами. Они же не представлялись. Откуда я мог знать, что у них на уме? Вот и взял в прицел на всякий случай. Фома нахмурился и указал пальцем в сторону Николая. А он говорит, что не только в прицеле держал ты их, но и убить грозился, если оружие свое на землю не положат. Было такое. Было, признался Стас. Так что и впрямь убил бы. Не слови прикладом в дыню. Разумеется, я стволом попусту махать не приучен. Коллекционер ухмыльнулся и кивнул, сигнализируя о правильности данного ответа. Смотри-ка, погладил бороду настоятель. Не танка кишка оказалась. Молодец. Не зря с колом дружбу водишь. У этого не люди глазастого живых напарника ведь совсем мало. Больше все одноразовые. Фома с коллекционером загадочически переглянулись. Ну уж, раз ты жив, Значит, не только попиздеть, годишься! Ладно, кол, забирай друга своего. Брат Николай сделал шаг в сторону, будто освобождая пленника от невидимого поводка. Коллекционер поднялся со своего места, подошел к Стасу и положив руку ему на плечо, сориентировал товарища в направлении выхода. Ну, пойдем, что ли? Дела не ждут. Однако вытурить Стаса из кабинета оказалось не так-то просто. Он уперся и... И вырвавшись из сепких дружеских объятий, адресовал настоятелю вопрос: "Простите, а не подскажете, где я вещи свои могу получить?" Фома даже бороду перестал гладить, поджал нижнюю губу и перевел вопросительный взгляд на коллекционера. Тот, вздыхая, развел руками и шагнул к несговорчивому товарищу: "Станислав, ты чего? Какие вещи? Люди и так с тобой намаялись, хлопоты сплошные. Совесть-то пойми!" Я не за барахло давлюсь, продолжил Стас, игнорируя порицание. Прошу только разгрузку с магазинами вернуть, я втомат. Мне этот ствол очень дорог, по наследству, можно сказать, от друга его получил. Сроднились мы уже, понимаете? Кончай херню пороть. Коллекционер схватил напарника за рукав и потянул к двери. Обожди, пробасил Фома. Пусть, скажет. Он перевел взгляд на Стаса. «Ощущаешь ли ты, Станислав, связь духовную с оружием он им?» пожалуй, Стас задумался. Я с ним даже разговариваю, бывает. Вроде железяка, железякой, а так вот побеседуешь, душу изльёшь, и легче становится. Иногда кажется, что понимает он, думает там себе о чем то только ответить не может. Ни разу еще меня 103 не подводил. А мы ведь семь лет уже вместе. Вот как? Фома снова погладил бороду и многозначительно помычал. у тебя и впрямь хорош. Да и встретишь такое нечасто. Я ведь не из жадности отбираю-то его. Ствол у нас в избытке, но понимаешь, какая заковыка. Он вздохнул и потер ладонью о ладонь. Страсть я одну имею, дюже сильную страсть. Каждый день Бога молю, силы даровать мне дабы от нее, проклято, избавиться. Стволы собираю редкие. Да, стыдно признаться, собираю и на стенку их вешаю. Целую комнату под это дело богопротивное занял уже. И чего там только нет? 52 образца. Можешь себе представить? А вот 103-й мне до сих пор не попадался. Давай так сделаем. Ты мне 103-й, а я тебе взамен Фома ненадолго ушел в раздумья. но ну, не знаю даже. Хочешь А Ек дам под семерку. А хочешь, СВОАS и восемь магазинов к нему полных придачу? Или 107 отрядить могу. У меня их аж три штуки, а? Вот ведь разводит, сука, подумал Стас, одновременно делая печальную мину. Ну ж нет, надо дальше продавливать, а то глядишь, вообще без штанов выставят. Я крайне благодарен вам за щедрое предложение, начал он упавшим полным скорби голосом. Но прошу все же оставить мне мой автомат. Не могу я без него. Это все равно что руку себе отрубить. Фома расправил могучие плечи и глубоко вздохнул. «Ведомо ли тебе, Станислав, что означает чувство сие? Голос настоятеля принял серьезный и даже слегка возвышенный тон. Нет, соврал Стас, и изобразил чрезвычайную заинтересованность. Сие означает, продолжил настоятель, — Что ствол он и самим Господом в руки твои вложен, дабы нести в мир волю его, коя нам, простым смертным неведомо и уму скудному недопустимо. А теперь ответь мне, Станислав, веруешь ли ты в Бога всемогущего и сына его Иисуса Христа? Стас потупил глаза и дело назамялся. Трудно ответить. Иногда кажется, что верю, особенно если пули над головой свистят. А как полегче станет? Так вроде и не особо странное дело. Наверное, чем больше шансов с Богом встретиться, тем крепче вера в него. Понимаю, нахмурился Фома. Горестно мне слышать такое. Однако же путь к Господу тернист, и самопознание требует основательного. Я буду молиться за укрепление веры твоей, а когда достаточно крепка она станет, возвращайся. Мы всегда рады принять в ряды свои стрелка Божьего. Благодарю, Стас слегка поклонился, краем глаза наблюдая плохо скрываемую досаду на лице коллекционера. Только вот просьба у меня к вам обоим будет, продолжил настоятель. Просьбочка-то сущности пустяковая, но подхода определенного при выполнении требующая. Я слушаю, взял под козырек Стас. Разговор у нас все о том же пойдет, О страсти моей постыдной. Занесло тут недавно попутным ветром новость одну: будто разжился бульдозерист ценным стволом, мж 3 называется. Пулемет германский, не слыхал. Мои познания в оружии не столь обширны, как ваши, сделал Стас комплимент хозяину. Ну, не беда. Я вам картинку дам, чтобы распознать сумели. Настоятель выудил из-под стола журнал и раскрыв его в нужном месте, вырвал страницу. Держи. Так вот, пулемет этот нужно у бульдозериста заполучить и мне передать. Какими средствами это уже на ваш выбор. А в чем же суть проблемы? спросил Стас, разглядывая фотографию диковинного пулемета. Ведь как я понял, заполучить нужный ствол при обычных обстоятельствах для человека с вашими возможностями труда не составляет. Фома загоготал и потряс указательным пальцем направление собеседника. Да, ты, парень, не глупый. Проблема и впрям имеется. Состоит она в том, что отношения у нас с бульдозеристом несколько, скажем так, натянутые. Не любит он меня за что-то. Может, за то, что ты сестренка его живьем в кипятке искупал, предположил коллекционер. И верно, стукнул Фома кулаком по столу, сотрясая воздух богатырским хохотом. «Запамятовал уже. А кто он этот бульдозерист? поинтересовался Стас. Глава клана потерянных одиннадцатым микрорайоном в Арзамасе заправляет, подсказал охотник. Мутант, наркоман, параноик и садист. Одним словом, достойный гражданин родного города. Чуть что, хватается за тесак. Больше, чем рубить, любит только давить. На заднем дворе специально под эти цели держит двадцатитонный бульдозер. Неугодных раскладывает на земле и медленно-медленно, коллекционер будто смакуя вино, облизнул губы утрамбовывает заподлицо. Перед экзекуцией обычно наркотой страдальцев угощает, дабы не отрубались раньше времени. Говорят, что один потерпевший чуть ли не по шею спрессовался, трибуха уже через рот полезла, а он все еще в сознании пребывал и даже руками барабал. Ага, радостно подтвердил настоятель. Это он поганец любит. Еще он любит за мелкие проступки ампутировать разные части тела в полевых условиях тесаком. Здоровенный такой тисачище при себе носит. Коллекционер развел руки в стороны и продемонстрировал примерные габариты хирургического инструмента, после чего сам, проникнувшись данной характеристикой, обратился к настоятелю. Слушай, Федор, а может, ну его, пулемет этот. Давай я тебе лучше парочку рабов подгоню взамен. «Ишь, нашел чем удивить. Ты мне ещё говна свиного предложил, отмахнулся Фома. Нечего тут обсуждать боли!» Через неделю жду оговоренного. Ну а если нет, так позже сочтемся. Ты меня знаешь. Я знаю, кинул охотник, невесело усмехнувшись. Вот и славно. Николай, выдай бойцу его вещи, распорядился Фома. Ну теперь совсем другое дело. Стас облачился в разгрузочный жилет и повесил на шею АК-103, не забыв проверить наличие патрона в рожке. Друзья снова вместе. Погладил он автомат и подмигнул необычно молчаливому коллекционеру. Беглый осмотр снаряжения показал, что комплектация не изменилась, все вещи на месте. Только четыре золотых бесследно исчезли. Деньги на территории крепости, видимо, под классификацию «вещь» не попадали. Но они достаточно стас предпочел умолчать. Брат Николай уже без того недобро косился при проверке магазинов. О степени субординации и исполнительности подчиненных Фомы оставалось под вопросом. Ладно, пора в путь-дорогу. Коллекционер пожал руку Николаю. Куда теперь двинешь? поинтересовался тот. В Арзамас, куда же еще?» Покажу другу достопримечательности местные. Коллекционер хлопнул Стаса по плечу и растянул губы в пакостном оскале. Бухнем, как следует, за встречу. Старые добрые времена вспомним, а потом уж и за дело возьмёмся. Нам еще по дороге будет что обсудить, добавил Стас, поправляя кобуру на ремне. Ну ладно, бывайте. Николай дал отмашку дежурным у ворот, и тяжелые обитые железом створки открылись, выпуская двух друзей позаряемую рассветным багрянцем пустошь.